Вилочковая железа. Тумус. Вилочковая железа состоит из двух долей, правой и левой, соединенных рыхлой соединительной тканью. Находится в верхней части переднего средостения, позади рукоятки грудины. У детей железа своим верхним концом может выступать через верхнее грудное отверстие в область шеи. Вес, масса, и размеры железы изменяются с возрастом. У новорожденного она весит около 12 грамм, быстро растет в первые два года жизни ребенка, наибольшего веса масса до 40 граммов достигает в возрасте 11-15 лет. С 25-летнего возраста начинается возрастная инволюция железы, постепенное уменьшение в ней железистой ткани замещение замещением ее жировой клетчаткой. Вилочковая железа покрыта соединительно-тканной капсулой, от которой отходят отростки, разделяющие вещество железы на дольки. В каждой дольке различают корковое и мозговое вещество. Основу долек составляют расположенные в виде сетей эпителиальные клетки, между которыми находятся лимфоциты. Корковое вещество по сравнению с мозговым веществом долик железы содержит значительно больше лимфоцитов и темнее по окраске. Внутри мозгового вещества имеются концентрические тельца или тельца гассаля, состоящие из расположенных круговыми слоями клеток эпителия. Вилочковая железа выполняет важную роль в защитных, иммунных реакциях организма. Она, по-видимому, вырабатывает гормон, влияющий на развитие лимфатических узлов и стимулирующий размножение и созревание лимфоцитов и выработку антител в организме. В вилочковой железе образуются Т-лимфоциты, один из двух видов лимфоцитов, циркулирующих в крови.